Глава третья Пронзительные, чарующие девичьи глаза злобно, но с потаённым интересом смотрели на меня. Или мне хотелось увидеть этот интерес, и я его придумал. Может, получилось всё же заглянуть в сознание улиты? Не столь это важно. Важнее не поплыть от такого взгляда девушки. Я взрослый человек в теле молодого мужчины. Очень молодого. Гормоны тут должны господствовать и сложно их обуздать. Хотелось сделать улиту кроткой, доминировать над ней, назвать своей. Хотелось, но с желаниями своими я боролся. Сильные женщины манят, они как магнит притягивают к себе. Слабые и властные, сильные мужчины почти в равной степени поддаются чарам роковых женщин. Вот только слабые уходят, не веря в то, что могут быть достойны таких женщин. Сильные мужи могут также уйти под спудно, опасаясь растерять свою силу рядом с такими ведьмами. Есть в отношениях мужчины и женщины метафизика, то, что объяснению не подлежит, что заставляет сильного мудрого мужчину делать глупости и вести себя так, что осознание нелепости поведения — может прийти сильно позже, порой и через года, изредка и никогда. «Ты или твои люди? Вы убьете нас?» Задала вопрос Улита после продолжительной паузы. Девушка сидела на кровати и обнимала испуганного младшего брата, который уже перестал закатывать истерику, но лишь тихо всхлипывал. Из горницы вывели тетку Марфу, которая задавала тональность истерике своим племянникам. купе с тем что я старался говорить спокойно и доброжелательным тоном психологическая атмосфера внутри помещения выравнивалась без добровольного согласия улиты на выход из кучкова такую операцию будет сложно осуществить она должна поверить в то что ее спасают мы не собираемся тебя убивать как и твоего младшего брата я хочу предложить тебе выехать из кучкова сказал я «Что с моим отцом и с моими братьями?» — спросила Улита, зажимая уши своему брату и готовясь услышать самое страшное, но неотвратимое. «Думаю, что убиты или будут казнены в ближайшее время», — ответил я, делая вид, что не в курсе судеб старших братьев и отца Улиты. Самый старший, Иван, мертв, это почти точно. Средний был в гуще сражения, но я не видел его смерти. как и гибели самого боярина Степана Ивановича Кучки. Вот только есть четкий приказ от меня, отданный лично Угрюму, ну и Боброку только что. Они не должны были допустить, чтобы Кучка остался жив, как и его второй сын. Боброку еще было задание убить, если появится на то возможность, ростовского князя Юрия Владимировича. И тому была причина, причем... связанное с текущим положением дел на Руси. Если Юрий будет жить, то он имеет больше прав на Киев, чем Изислав, являвшийся всего лишь внуком Владимира Мономаха, а не сыном, как Юрий. Большая усобица при таком положении дел была бы неминуема. Нельзя допустить, чтобы русские земли вновь погрязли в смуте, вместо того, чтобы направить свою энергию вовне, расширяя границы и приобретая новые ресурсы. Время до прихода монголов остается не так, чтобы и много, если прямо сейчас ничего не сделать, а допустить усобицу Долгорукова с племянником Изяславом, осаду Луцка, разорение Мурома и Рязани, продолжение чехарды с княжением в Киеве, еще большее удаление Новгорода от княжеского правления и полный переход к республиканскому. А после, если все пойдет по схожему с иной истории сценарию, состоится грандиозная усобица с битвой при Липе. Там погибнут тысячи ратников, так и не решив междоусобных проблем. Нет, именно сейчас решается судьба Руси. Нельзя было бы многое исправить, случись так, что я оказался бы во временах перед самым Батыевым нашествием. Нет. Я постарался бы сделать все, что возможно, но не верю, что получилось бы. А сейчас, за 90 лет до Батыя, можно перестроить Русь. И Кучкова, как и Улита, ее брат, это очередной шажок на пути уже не становления братства, а начала экспансии на юг, восток. Есть вероятность, что и на запад. А владеть этими землями, московскими, это уже создать сильную экономическую опору для братства, которое могло бы существовать в таком случае и без эффективной поддержки извне, следовательно, обладать большей независимостью в принятии решений. «Из-за кого меня замуж, думаешь, отдать? Я постельной девкой не стану, так и знай, ратник», начала возмущаться улита. «Тысяцкий, такой у меня чин боярская дочь, а замуж...» и так распирала сказать, чтобы шла за меня, но... «За князя-воеводу Ивана Ростиславича сватать стану, как того и хотел твой отец». «Да?» — удивленно спросила улита. «Ты ждала, что я позову замуж?» — усмехнулся я, взяв себя в руки и отворачивая глаза, чтобы не смотреть на девицу и не поддаваться ее чарам. «А ты бы позвал? А князь твой, он старый, поди, а терем у тебя какой, а у князя?» «Земля добра родит? многоль рядовичей и холопов?» Сыпала вопросами девица, которой казалось уже не так и важно, что ее родных убили, но первостепенно важно, как выглядит воевода и богато ли он живет. Я отвечал односложно и скупо, прислушиваясь к творящемуся за стенами терема. «Дом боярина Кучки, или уже не его, казался островком безопасности в бушующем океане». Нужно дождаться докладов о том, что происходит снаружи, и действовать дальше. Я послал своих людей на крышу терема для сбора информации. Там же должен затаиться и боброк, который будет искать в несуществующий прицел мощного арбалета Юрия Владимировича, как и Кучку с его сыном. Но и без точных сведений можно с уверенностью говорить, что процесс сопротивления кучковцев закончился. А начался процесс их избиения, крики людей, чаще всего с мольбами о милости, то от ржания коней, снующих хаотично утерямые по всему детинцу, приказы княжеских командиров по принципу «Руби их всех, в плен не брать!» Все это свидетельствовало о том, что был кучка, да весь вышел. Бедная старушка с косой, несчастная смерть. Сразу на небольшом клочке земли не менее полтысячи человеческих жизней ей придется употребить. После такой обильной пищи у смерти может начаться несварение. «А ты? Ты хотел бы взять меня женой?» Спросила Улита, неожиданно для меня, схватив мою руку. «Да», — неизменно лаконично отвечал я девушке. «А, ну понятно». Многозначительно отвечала улита, отбрасывая мою ладонь, которой только что дарила тепло своей руки. И что ей понятно? И зачем эти вопросы? А еще в то время, как во дворе режут людей, и девка это не может не слышать, она спрашивает о моем желании женить бы. Это либо сумасшествие, либо улита за таким трепом скрывает свои страхи. Хотя все равно не орет, не исполняет тут капризную царицу. Ну и ладно. Ты, сетский, все получилось. В горницу, практически вынося напрочь двери, ворвался Геркул. Вот ты, вот я, вот... Витязь брат осекся, посмотрев на улиту. На эмоции Геркул мог и всю подноготную моего витиеватого плана рассказать, причем рядом с теми ушками, которые о плане не должны были вовсе слышать. И я рад тебя видеть. — сказал я, обнял Геркула и шепнул ему. — Ты ней, не говори ничего. — А мой отец? — вскричала улита. — Как он? — Погиб, — сказал Геркул, при этом скорчил такую гримасу скорби и печали, что только в драмкружке школьном играть на вторых ролях. И тут и Диваха и ее брат выдали акапель на плач Ярославны. Мы с Геркулом только переглянулись, и пожали плечами. Помер Максим, ну и хрен с ним. Закопали его, мать его. Так должно было случиться. Это и произошло. А меня распирало спросить еще и про Юрия Владимировича. Но не стал. Если и это событие случится, так вообще все удалось, и можно строить планы на далекое будущее. Пошли! сказал я, не желая находиться более в горнице с пока выжившими детьми боярина Кучки, тем более, что те начали слишком громко рыдать. Пусть поплачут, это еще не понимают, видимо, что их участь окончательно еще не решена. Тут многое зависит от того, как себя поведет князь. Зная вспыльчивый и горделивый характер Юрия Владимировича, он может и на конфронтацию пойти, если встретит с моей стороны, со стороны братства, Препятствия в деле присвоения Кучкова и больших территорий вокруг него. Мы с Геркулом вышли из горницы Улиты, осмотрелись. Кроме нашей стражи, чуть дальше, на входе на женскую половину терема, никого не было. Первым вопрос задал я. Как настроен ростовский князь? Как ты говоришь, рвет и мечет. Он настроился уже на то, что владения Кучки будут его, отвечал Геркул. А тут понимаете, что дети Боярина живы, и их убийство — это уже серьезный грех, да еще и при свидетелях. Мы с тобой, и наши люди, и есть свидетели. Иного я и не ожидал. Вопрос только, насколько далеко в своих желаниях может пойти князь? Не закружится ли у него голова от успехов? Подумает, что разгромил сильный боярский заговор, Тут еще и рязанско-муромские князья вступили в переговоры, а половцы и мордва, которых они привели на русские земли, скорее всего, уйдут в свои кочевья, зима все-таки. Так чего с братством общаться? Можно же так же разгромить. — С князем нужно было решать, — сказал Геркул, посмотрел мне прямо в глаза. — Раз и навсегда. Я посмотрел на витязя брата, но промолчал. Разговор с ним. а роль ростовского князя «был», и намеков прозвучало «немерено». Переходы длиной в неделю и больше дают много времени для разговоров, почти что единственным развлечением в пути. Ожидал я от Геркула такого предложения, что Юрия Владимировича можно под шумок и того, но я все еще надеялся на то, что проблему с князем решит один лишь выстрел Боброка». В это время подошел воин, посланный разведать обстановку во дворе усадьбы и в целом по Кучково. Все как и предполагалось. Уже закончился, или почти закончился, разгром боярского войска. Часть воинов Кучки, судя по всему, закрылась в домах-казармах и хотят вступить в переговоры, ну а тех, кто не успел укрыться или продолжал сражаться, добивают. Начинался грабеж. в котором мы должны были участвовать не на последних ролях, но пока в отстающих. Тысяцкий, княжьи люди собираются вышибить двери в тереме и идти на приступ. С нотками паники сообщал прибежавший десятник, должны следить за входом в дом боярина. Нам? Как? Пить их? Али как? Прикажешь? Будем биться. Мой выход, сказал я, и поправив кольчугу, надев шелом, поспешил на двор. Два десятка воинов присоединились ко мне на выходе из терема. Это все те же ратники Фомы и десяток Боброка, без самого десятника. Главный вход в терем распахнулся, и моему взору открылась толпа ратников, которые ощетинились копьями и мечами, направленными на воинов братства. «Уберите оружие!» — выкрикнул я, добавляя в свои слова максимум властности, насколько только мой нынешний голос способен. Подействовало лишь частично. Оружие княжьи люди не убрали, но пыл несколько поумерили и оставались на своих местах, молчали, давая возможность говорить без надрыва. «Мне нужно переговорить с князем, а пока вы оставите меня и моих людей в покое», — говорил я решительным тоном. «А ты кто таков?» — прозвучал вопрос. Я даже не заметил, кто спрашивал, будто это был озвучен коллективный интерес. «Я — тот, кто право имеет и говорить и требовать! Я — Тысяцкий братство Владислав Богоярович!» Не без доли пафоса заявил я. Пошли шепотки. Слухи разносятся в этом времени быстро, даже удивительно, как именно. И о том, что в братстве почитать третьим по значимости человеком является некий отрок, явно знали многие. Знали, но я своим лицом особо не торгую, чтобы узнавали, как киноактера какого. Но есть еще нюанс. В существующей реальности просто невозможно приписывать себе чужое имя. Это выходит за рамки понимания и восприятия людей. Может, подобное явление и стало. станет в будущем залогом успеха всякого рода лжедмитриев. Так что если я сказал, что являюсь Тысяцким Братства, так оно и есть. Что происходит? Послышался голос, который я узнал, несмотря на то, что слышал его лишь раз. На красивом вороном коне к нам поскакал княжич Андрей Юрьевич. Юноша, но полный величественности и важности, прогорцевал между воинами братства и княжьями, взирая то на одних, то на других. Заострил он свое внимание и на мне. «Мне не по душе хитрости всякие, Тысяцкий Владислав. И думаю я, что ты решил обмануть и боярина Кучку, ныне почившего, и отца моего. Нам нужно говорить, моему отцу нужно с тобой говорить. Следуй за мной, Тысяцкий», — сказал княжич и направил своего коня к воротам. «Коня я нашел быстро». просто отобрал у одного воина из сотни Геркула. Андрей Юрьевич не оставил возможности ему возразить, ускакал, и нужно было догонять княжича. Проезжая двор, а после и выезжая из ворот детинца, я видел множество трупов, или же корчащихся в предсмертной агонии людей. Даже сотня погибших — это уже ужасающая картина. А тут было не менее трех сотен воинов. Кто-то... Нашел свою смерть на лестнице, штурмуя ее. Кто-то лежал с обезображенным лицом и головой, опаленной до черепа, из-за действия кипящего масла. Вот и потеряла Русь еще три сотни убитыми. Тут, у ворот, да не менее двух сотен в иных местах в Кучково. Если прибавить к тому, что три сотни загублено было во время ловушки, устроенной старшему сыну боярина Кучки Ивану, чуть ли не серьезная часть потенциального общерусского войска погибла. А возьми эти ратники, да пойди на Мордву, Черемисов, даже Булгар, или помогать остаткам славян, которых уничтожают германцы. И не надо убивать, не обязательно кровью действовать. Большие сильные армии могут быстро принуждать к миру, нужному Руси миру и фактам своего присутствия. А князь русоват. Ну а как еще можно расценивать то, что он стоял с частью своих войск в полуверсте от Кучкова, ну или же осторожен не в меру по нынешним-то временам? Он так и не ввел часть своей дружины в бой. Возможно, даже опасался того, что Степан Кучка прорвется и нападет на него, на князя. «Что за игру затеяли вы?» — спросил князь Ростовский, как только я лишь обозначил ему поклон. «За кого ты и твое братство? Вы против меня? Того, кто дал вам приют?» «За Руси христианство православное стоит и будет стоять братство», — отвечал я. «Ты за кого принимаешь меня, отрок? Нечего говорить, как византиец какой! Не оплетай меня словесами!» Взъярился Юрий Владимирович. Я выдержал, и взгляд князя полный гнева, и его напор. Но не действуют уже на меня такие вот крики да оры. «Говори!» — потребовал князь. «Ты знаешь, Юрий Владимирович, на чем Кучка обогащался? На что войско нанял такое, что тебе большую часть дружины взять пришлось?» — спрашивал я князя, но его ответы мне не нужны были. Я продолжал говорить. «На братстве он нажился. Пусть твои люди полоняных поспрашивают. И те скажут, что многие воины и обозы шли к нам, в христианское братство, но кучка людей перекупал. Даже скажу, чем заманивал людей? Обозами, теми, что князья русские слали нам, снова же братству». «И ты хочешь забрать все себе?» – рассмеялся князь, а ему вторили иные люди, что также присутствовали в княжьем шатре на разговоре. «Все ли?» «Нет, все я забирать по правде и чести не могу. Но забрать свое, притом не обидеть сирот боярских, это мой долг христианский. И кто я такой, чтобы сомневаться в своем долге или не исполнять его? Между тем, утварь столовая, златое и серебро, они твои. Коней поделим, припасы также. Только мой отец прислал мне из Галича пятнадцать вазов всякого, прежде соль». но и оружие, и коней, и ткани. Это один из многих обозов». «И что будет, если я все заберу?» усмехнулся князь. «И коней, оружие, соль твою». «Прежде я не могу отдавать своего, как не могу отдать и то, что принадлежит братству. Что скажет митрополит? Что скажут князья, которые присылали помощь нам? Твой брат присылал так Они присылают нам. а забираешь ты. И ты, княже, сам понимаешь, что братство не так и беспомощно нынче. У нас больше пяти сотен воинов. Больше пяти сотен!» Сказал я, приготовившись к самому худшему. Прозвучали, пусть и завуалированно, но угрозы в адрес властителя Ростова-Суздальской земли. Ну а как иначе? В ином случае никто с тобой считаться и не станет, если за тобой нет силы, если ты сам не часть большой силы. Тут не грех и прикрыться митрополитом, намекнуть, что можно и сторону изменить, и вместе с рязанско-муромскими князьями обрушиться на Юрия Владимировича, если тот поведет себя по-скотски. Даже припугнуть тем, что политический вес ростовского князя упадет, когда узнают, что он, как тать лесной, перехватывал обозы братства христианского». «Ты заберешь часть. Никакого серебра. Ни утвари домашней не возьмешь себе. Коней делим. Тебе треть от всех!» Скрипя зубами, говорил князь. «Я вижу, что сделано братством для моей победы, которая и так бы состоялась, но не быстро и больше кровью, чем нынче. Но ты и твои братья на моей земле. Это следует помнить!» Я жду воеводу к себе на разговор. Все. Что с людьми, князь, с Кучковскими и теми воинами, что закрылись в домах?» Спросил я. «Что? Тебе милости мои мало? Каких людей ты забрать собрался?» Заорал князь. «Мне братство поперек горла становится. Дождусь еще, что Василевс и патриарх Константинопольский ответят на этот орден ваш. Не ересь ли это? Пока. живите но я жду ответа людей хочешь спасти и это не по христиански а выгода ради забирай а далее посмотрим еще чего только человек в гневе не выдаст оказывается юрий написал в константинополь чтобы спросить про отношение к братству у патриарха и выелица императора какой молодец не решается обрушиться на нас так как братство вроде бы под защитой русской церкви, но русской-то она еще не стала, и Климент смолятич митрополит по сути, узурпатор митрополичьего стола, пусть и поддержанный епископами Руси, но нет у него благословения Константинопольского патриарха. В таком ключе весьма возможна религиозная война на Руси, инициатором, вернее, первопричиной которой, станут мои действия. Возьмет... Да подымет знамя истинной греческой церкви Юрий Владимирович. К нему присоединится Вас Византии, Галич. Там еще найдутся желающие. Те же Черниговские и Новгород-Северские Ольговичи, обиженные на Изяслава, пойдут за Юрием Ростовским. Опять смута. Нет, кончать нужно с Долгоруким. Через два часа большой обоз из почти пяти десятков вазов и более чем четырех сотен людей уходил из Кучкова. Люди оставляли свои дома для полного разграбления княжескими воинами. Я забирал всех ремесленников, которые только остались в живых и не додумались вступать в ряды боярских дружинников. Забрал я и почти шесть десятков ратников, которые поспешили дать клятву братству, пусть я и был против такого. эти воины даже предоставили грамоту от волынского князя который и послал их для вступления в братство пусть пока идут со мной но без серьезных испытаний на верность и прочность они не станут братьями а еще крытые повозки на манер используемых в этом времени половцами ехали три человека явно не военных да и с такими руками что и в ремесленники их не определишь эти руки может только веретено да иголку держали. Это была тетка Марфа, взять которую слезно попросила Улита, сама дочь убитого боярина, ну и наследник Кучкова — Яким. Земельное право на Руси — сильное. Если наследник есть, а еще есть за ним сила, то можно и обратно усадить представителя рода Кучки в Кучково, даже если тут уже будет Москва. На выходе из городка нас не проверяли, хотя при погрузке вещей и ценностей Споры возникали. Я демонстративно запрещал брать серебро и золото. Был же уговор об этом с князем. Но вот шкуры, бронзовые предметы, свечи, ткани, одежды, в том числе и сундуки боярина, это оставлять не могли, забирали. А еще много комплектов вооружения, доспехов, стрел и луков. Князь не удосужился попрощаться. лишь прислал своего нарочного, чтобы тот передал небольшой пергамент, на котором было написано: "Нет, предписано воеводе явиться пред ясные очи князя и объясниться". Это можно было бы счесть из за унижения, так как Иван Ростиславич ни разу не воссал не боярин Юрия, но точно пока обострять не нужно. Забрать всех людей мне не дали. Какого-то оружейника видимо, прославленного, княжич Андрей Юрьевич сам вытянул из обоза, чуть ли не начиная битву с моими братьями-ратниками. Но и без такого мастера, даже навскидку, было немало ремесленников, которых еще нужно пристроить к делу, да жилье предоставить. Придется рубить избы прямо зимой. «Были среди боярских ратников, кто сбежал?» — спросил я, поравнявшегося со мной Боброка. «Были?» — отвечал десятник. Это хорошо. На них, если что, и подумают. Сделай наконец, что должно. Но только уйди, если что, от погони. Или подожги свое лицо, чтоб не признали, если провалишься. Сказал я бобруку и оставил его. Поспешил высказать свое самое самое удовольствие улите. Мы уже в четырех-пяти верстах от Кучкова. Можно особо и не скрываться в повозке. А так ли эта девушка нужна воеводе? «А так ли он нужен ей? А мне? Нужна ли?»